Группе тоже не повезло. Там во всех низовых коллективах, на стадионах и спортивных базах только что произошла инвентаризация имущества. Главный бухгалтер, вытащив из шкафа толстенный реестр, быстро переристал его и с гордостью сообщил, «Да-да, эспандеры получали. Вот, пожалуйста, 500 штук 17 декабря». Было же у нас таковых 330, итого 830, так, так. А имеем, смотрим итоговую ведомость, и н в е н т а р и з а ц и и эспандеры 830. Как видите, все в ажуре. Оставались «Буревестник» и «Труд». Общество «Буревестник» объединяло более 100 коллективов. Труд почти столько же. Хоть и с трудом, но удалось установить, какие из этих коллективов получали с п а н д е р ы Оперативные работники пошли туда. Беседовали с руководителями, тренерами, спортсменами. Сотням людей показывали злополучный с п а н д е р Но никто не мог сказать ничего определенного. Дьяченко, однако, это не обескураживало. Другого выхода у него нет. И он вместе со своими помощниками обходит спортивные коллективы, стадионы, залы. В клубе завода «Радуга» в этот вечер проходило собрание физкультурного актива. В перерыв молодежь обступила представителей уголовного розыска и с интересом разглядывала с п а н д е р Подшучивали. «Это что, ключ к какому-нибудь кошмарному делу, да?» «Ну, не то чтобы к кошмарному, но владельца этой штуки нам очень хотелось бы найти». Высокий мрачноватый парень долго вертел эспандер в руках. «Кажется, видел я этот и с п а н д е р «Да, очень похож». Видел, видел. Он еще раз посмотрел снаряд, прочел буквы на внутренней стороне. Точно. Он. Где же вы его видели? Когда? На свадьбе у приятеля. Парень там был. Фамилия? Нет, не запомнил. До этого дня знакомы не были. Ну, со стороны невесты он был приглашен. Звать Виталий, а вот фамилию не помню. За столом мы сидели рядом, он все хвастался выжимом. Установить, что за гость был на свадьбе приятеля, больших трудностей не составляло. Через день Дьяченко уже знал, что это был Виталий Клюев, Расточник одного из московских заводов, брат Владимира Клюева, отбывающего срок заключения. Прошел еще один день. г я ч е н к о докладывал Гордееву итоги поисков. Я уверен, что мы, наконец, на верной дороге. Виталий Клюев, безусловно, один из участников группы, обворовавшей квартиру профессора. И дело не только в и с п а н д е р е Мы установили, что Виталий ведет себя несколько ну, странно. Прогулы, опоздания. Заработок за этот месяц у него всего 40 рублей, а обычно 180-200. И в то же время шикует. Ну, в ресторанах почти каждый вечер. На днях со своим приятелем, неким л и с и ц н ы м нанял такси и посадил знакомых девчонок. Дважды махнули. по московской кольцевой бетонке. Совсем недавно двум своим приятельницам по махеровому шарфику подарил, явно из березки. На заводе удивляются, откуда у парня такие возможности. Считаю, что Клюева надо задержать. И немедленно. Виталий Клюев пытался держаться спокойно, но было видно, что он растерян и испуган. Избегал прямого взгляда Диченко, на вопросы отвечал нервозно, хотя были они пока простые и безобидные. Почему стали хуже работать, Клюев?